Алифа летела сквозь ночное небо. Она отталкивала от себя атмосферу всеми четырьмя своими крыльями, врезала в воздух, разгоняясь все сильнее. Ветер ревел в ушах. Раньше, чтобы преодолеть как можно большее расстояние, прежде чем выдохнешься, необходимо было применять особую тактику полета. Чередовать разгон и падение. Вообще, очень много вещей требовалось принимать во внимание, когда летишь. Вот это теперь осталось в прошлом. Все это теперь осталось в прошлом сковывавшие Лифу цепи, исчезли. Как выяснилось, не было никакого небесного города на вершине Древа Мира. Истинные феи Альвы не существовали. Король-фей, дарующий перерождение тем, кто его посетит, оказался фальшивым. Однако рухнувший мир возродился заново. Его новые правители, точнее модераторы, даровали крылья бесконечного полета всем расам. Алифа не стала Альвом, она осталась феей Зеленого Ветра, Сильфидой. И она чувствовала, что этого более чем достаточно. Залогинившись за час до назначенного времени встречи, Алифа летела от столицы Кайши Фрилии. Именно там она сейчас обитала. Ее полет длился уже 20 минут. Все это время, без единой секунды отдыха, ее крылья мощно и ровно молотили в воздух. Волшебные пропеллеры, испускающие стекленистое, зеленое свечение, не теряли силы, продолжая послушно отвечать приказам лифы. Если верить Кирита, разгон в новом мире работал примерно как у автомобилей в реальном. Сразу после взлета следует раскрыть крылья на всю ширину, для большего момента. Так говорил Кирита, но она не понимала смысла этих слов. Такой способ позволяет быстро стартовать. Чтобы затем набирать скорость, нужно держать крылья под более острым углом и снизить амплитуду. На максимальной скорости крылья сложены почти полностью и колеблются с такой высокой частотой, что в глазах наблюдателя полностью сливаются. Из земли это выглядит как пролетающая комета. На этой стадии ускорение снижается, и насколько быстро игрок может лететь, зависит исключительно от его духа. Большинство игроков вскоре начинают замедляться из-за страха и ментальной усталости. Во всеальхеймовской гонке, состоявшейся на прошлой неделе, Алифа и Кирита вдвоем прилично оторвались от всех остальных. Алифа вырвалась вперед на последней секунде и победила с минимальным отрывом. Они были настолько сильнее всех остальных игроков, что проведение второй гонки оказалось под угрозой. Тогда было так весело. Вспоминая эту гонку, Алифа чуть заметно улыбнулась. Перед самым финишем Кирита обогнал ее, применив грязный трюк. Он прокричал какую-то идиотскую шутку, а Лифа расхохоталась и потеряла концентрацию. Но она отомстила, материализовала из рюкзака бутылку с противоядием и запустила в него. Если бы она промахнулась, победы бы ей было не видать, как своих ушей. Лететь в той гонке было здорово. Но сейчас Лифа выбросила все мысли из головы и сосредоточилась лишь на разгоне до абсолютного предела. В таком состоянии она чувствовала себя удобнее всего. Ее скорость поднялась до предела через пару десятков минут полета. Проплывающая под ней земля, окутанная темнотой, превратилась в бегущую полоску. Время от времени впереди появлялись огни городков и деревушек и тут же улетали назад. Почувствовав, что сейчас она летит так быстро, как никогда еще не летала, Алифа на мгновение развернула крылья, затем выгнула спину и устремилась вертикально вверх. Сверху, сквозь разрыв в облаках, смотрела огромная луна». Целясь в этот голубовато-белый сияющий диск, а Алифа мчалась, как ракета. Несколько секунд спустя шум ветра чуть изменился. Она влетела в облачное море. Она неслась сквозь черную вуаль, подобно пуле, выпущенной из ружья. Совсем рядом вспыхнула молния, окрасив ближайшее облако белым, но лифа продолжила лететь, не обращая внимания. Вскоре слой облаков остался позади, под ней теперь расстилалась бесконечная облачная равнина. Бледно-синяя от лунного света. Кроме облаков, Лифа еще видела лишь вершину Древа Мира. Скорость немного снизилась, а Лифа сжала губы и протянула раскрытую ладонь к Луне. Может, это было просто воображение, но серебряная лунная тарелка чуть-чуть выросла. Отчетливо виднелись кратеры. Наверное, это лишь иллюзия, но кучка огоньков в большом центральном кратере словно бы подмигивала. А вдруг там город, в котором живут лунные обитатели? Еще ближе, еще чуть-чуть ближе. И тут наконец ее поймал в объятия края мира стена предела высоты. Скорость начала падать, тело стало тяжелым. Конец виртуального пространства был прямо перед лифой. Выше подняться она не могла, даже и пытаться не стоило. Но. Алифа вытянула правую руку так далеко, как только могла, раскрыла пальцы, словно пытаясь схватить Луну. Она хотела лететь, еще выше, далеко-далеко. За пределы стратосферы, за пределы гравитации, к Луне. Нет, за орбиту планеты, за траекторией комет в Звездный океан. Подъем, наконец, прекратился. Потом сменился снижением. Все еще широко раскрытыми руками, Алифа перешла в свободное падение посреди ночного неба. Луна медленно удалялась. Алифа закрыла глаза и улыбнулась. Сейчас она недостижима, но... От Кирита она слышала о планах соединить Альфхейм Онлайн с другой крупной vr мо Для начала с игрой, действие которое происходило на поверхности Луны. Когда они это сделают, будет возможно долететь до Луны. Если каждый новый игровой мир будет добавляться в виде планеты, наступит день, когда корабли-перевозчики начнут поразить звездный океан. Лететь куда угодно, отправляться куда угодно. Но есть место, куда ей не попасть. Никак. Внезапно на Алифу нахлынуло чувство одиночества. Падая на облачную перину, Алифа крепко обхватила себя руками. Она понимала, откуда взялось это чувство одиночества. Сегодня в реальном мире Кирита Кадзута привел ее на вечеринку. Вечеринка-то и виновата. Там было очень весело. До сегодняшнего дня своих новых друзей она видела только в этом мире. И вот, наконец, смогла познакомиться с ними в реале. О многом поговорить. Три часа, Пролетели совершенно незаметно. Но в то же время Сугуха почувствовала, они все связаны чем-то, что невозможно увидеть, очень прочной связью. В том мире, в несуществующей больше парящей крепости под названием Айнкрад, они вместе сражались, плакали, смеялись, любили. И эти воспоминания, даже после возвращения в реальный мир, ярким светом освещали их сердца. Ее любовь Кадзута не изменилась. Каждый вечер желать спокойной ночи перед дверью, каждое утро бежать вместе до станции. Это всегда оставляло ощущение, как от ласкового, теплого солнышка. Даже если они станут друг для друга, настоящими братом и сестрой, если они разъедутся по разным городам и будут жить независимой жизнью, сугухи будет печально до слез. Но сейчас они живут под одной крышей и каждый день наполнен счастьем. Ей не требуется все сердце Кадзута без остатка. Ей вполне достаточно, если в нем есть уголок специально для нее. Наконец-то она смогла принять это. Во время вечеринки у нее появилось ощущение, что Кадзута уходит куда-то далеко, в то место, куда ей никогда не попасть. Ей не было дозволено трогать нити, связывающие этих людей. Там не было места для Сугухи, потому что у Сугухи не было воспоминаний о той крепости. Сжавшись всем своим маленьким телом в комочек, Алифа продолжала падать, как метеор. Облачное море приближалось Встреча была назначена в нововозведенном городе Игдрасиль На вершине Древа Мира И как раз сейчас ей следовало бы развернуть крылья и перейти в парение Но в сердце Лифы царило холодное одиночество И она была не в силах шевельнуть крыльями Холодный ветер терся о ее лицо Медленно, но верно крал тепло из сердца Она все падала и падала в черную пучину облаков Глубже и глубже Внезапно ее тело было чем-то подхвачено, и падение прекратилось. Алифа удивленно распахнула глаза. Прямо перед ней было лицо Кирита. Он держал ее обеими руками, паря чуть выше слоя облаков. «Почему?» — хотела спросить она, но прежде чем она раскрыла рот, заговорил темнокожий сприган. «Я волновался, сколько ты еще собираешься подниматься, и пришел за тобой, потому что уже почти пора». «Понятно. Спасибо». Алифа улыбнулась, Потом рассмеялась и вылетела из объятий Кирита. Новые администраторы Альхейм Онлайн скопировали все игровые данные, которые были у Ректо Прогресс, в том числе и все данные о персонажах Sword Art Online. Благодаря этому все бывшие игроки SAO получили возможность при желании использовать в Алла своих прежних персонажей, в том числе их внешность. Поэтому персонажи, с которыми Лифа играла каждый день — Силика, Асуна, Лизбет — были очень похожи на своих прототипов, если не считать расовых особенностей. Кирита, однако, когда ему был предоставлен выбор, не стал возрождать свою первоначальную внешность, а предпочел играть прежним сприганом. Более того, он решил заново инициализировать свои характеристики, отказался от впечатляющих навыков и начал развиваться с нуля. Сейчас Лифи вдруг захотелось узнать причину, и она спросила, пока они с Кирита парили в небе. «Слушай, брат... Кирита-кун...» «Почему ты не вернул себе старую внешность, как остальные?» «Хм». Кирита скрестил руки на груди, его глаза затуманились, как будто он смотрел куда-то вдаль. Потом он едва заметно улыбнулся и ответил, «Потому что Кирита из того мира свою роль уже сыграл». «Понятно». И Лифа тоже чуть улыбнулась. Сперва они познакомились с воином Сприганом Кирита, потом они вместе совершили путешествие к Древу Мира. Воспоминание об этом доставляло радость расположившись в воздухе в вертикальном положении, она подлетела к Кирита и взяла его за правую руку. слушай кирито Кирита-кун, давай потанцуем». Э, «Э?» Таща за собой выпучившего глаза Кирита, Алифа заскользила над облаками. «Есть такая высокоуровневая техника, ее недавно придумали. Можно висеть в воздухе и при этом медленно двигаться в бок «О, вот как!» Ничто так не стимулировало Кирита, как брошенный ему вызов. Его лицо сразу стало серьезным, и он начал пытаться скопировать движение Алифы. Но практически сразу же потерял равновесие и опрокинулся. Ничего не получится, если ты будешь пытаться двигаться вперед. Все, что тебе нужно, чуть-чуть поддать вверх и одновременно скользить в вбок. Алифа тянула Кирита за руку. Тот несколько минут барахтался, но с его способностью быстро все схватывать вскоре освоил трюк. «О, ясно! Вот, значит, как это работает!» «Именно! Хорошо! Отлично!» Улыбнувшись, Лифа достала из кармашка на поясе флакон, откупорила и позволила плыть рядом с собой в воздухе. Из флакона вылетело несколько капель серебряного света, и одновременно, непонятно откуда, раздалась чистая музыка, как будто играл целый ансамбль. Такие предметы продавали высокоуровневые мини паки. Фактически, это были записи их игры». Подчиняясь ритму музыки, Алифа медленно вошла в танец. Большой шаг, маленький шаг, снова большой шаг. Они мягко кружили в воздухе, держась за руки. Алифа смотрела Кирита в глаза, импровизируя на ходу, стараясь, чтобы направления их движения совпадали. Двое скользили, кружась друг вокруг друга, над бескрайним морем облаков под тихим, бледным лунным сиянием. Сперва медленно, потом с каждым шагом все быстрее и быстрее. Зеленые искры, рассыпающиеся открыли крыльев Лифы, сталкивались с белыми искрами, рассыпающимися открыли в Кирита и исчезали при столкновении. Шум ветра стих, а Лифа медленно закрыла глаза. Чувства Кирита текли из его сердца через кончики пальцев, и Лифа ощущала и принимала их. «Это, возможно, последний раз», — подумала она. «Уже несколько раз случалось, что благодаря какому-то волшебству чувства ее и Кирита переплетались, и это сейчас...» Наверное, тоже в последний раз. У Кирита Кадзута был свой мир. Школа, друзья, драгоценная девушка. Его крылья сильны, шаги слишком широки. До да руки, которую он протягивал, ей не дотянуться. Два года назад, с того самого дня, когда он вернулся из путешествия, которое начал в том мире, дороги его и сестры действительно начали расходиться – Чтобы попытаться его догнать, Алифа примерила на себя крылья феи. Но половина сердца Кадзута и остальных по-прежнему была заполнена миражом той крепости, что парила в небе. Наука и техника наступают, и виртуальный мир становится реальным, лишенным ограничений. Он выходит за рамки простой игры. Люди, однако, недостаточно умны, чтобы жить во многих реальностях сразу. Кадзута набрал слишком много радостей, горестей и любви в том мире, в сказочном мире, который Сугихи никогда не посетить. Алифа чувствовала, как из-под ее закрытых век текут слезы. «Лифа?» Голос Кирита коснулся ее ушей. Алифа открыла глаза и с улыбкой глянула ему в лицо. И одновременно флакончик полной музыки стал прозрачным и исчез, издав на прощание звон бьющегося стекла. «Я на сегодня все, пойду уже», произнесла Лифа и выпустила руку Кирита. «А п -п почему?» «Потому что...» Вновь потекли слезы. «Оно слишком далеко. То место, где братик и, и все остальные. А я... я... я туда не попаду». «Сугу». Кирита смотрел серьезными глазами. Он чуть качнул головой. «Все не так. Если ты считаешь, что очень хочешь куда-то пойти, ты обязательно сможешь». Не дожидаясь ответа, он снова взял Лифу за руку, сжал пальцы и развернулся. Раздалось мощное гудение крыльев, и Кирита начал разгоняться. Прямо к древу мира, К башне, над облаками. Кирит несся с такой умопомрачительной скоростью, что говорить было просто невозможно. Они Не решаясь хоть на мгновение расслабить пальцы, Алифа отчаянно махала крыльями, чтобы удержаться в его темпе. По мере того, как они приближались к древу мира, оно все больше заполоняло собой небо. В том месте, где ствол разделялся на множество ветвей, сияло бесчетное множество огней. Огней города Игдрасиля. В самом центре возвышалась ярко освещенная башня, к ней-то Кирита и летел. Вот уже в сплошном море огней стали различимы отдельные освещенные окна и уличные фонари. И тут зазвучало множество колокольчиков, сигнал наступления полуночи в Альфхейме. Источник звука находился внутри Древа Мира, наверху, над лифтом, соединяющим города Игдрасиль и Арун. Но разносился он по всему миру. Кирита внезапно развернул крылья, резко тормозя. Алифа не успела среагировать, и они чуть не столкнулись. Но Кирита раскрыл руки и остановил ее, мягко обняв. «Мы опоздали. Смотри, начинается». «А?» Не понимая, что он хочет этим сказать, Алифа вопросительно уставилась в лицо Кирита. Тот, ухмыльнувшись, подмигнул и показал куда-то вверх. Алифа развернулась, оставаясь в его объятиях, и подняла глаза к ночному небу. Гигантская луна, светящаяся прозрачным, ясным синеватым светом, и все. «Луна? И, и что?» «Вон там. Внимательней смотри». Кирита протянул руку еще дальше, а Лифа всмотрелась изо всех сил. На сияющем серебряном круге, справа сверху, появилась выщерблена. «А?» Глаза Лифы распахнулись. Лунное затмение? Такая мысль на мгновение пришла ей в голову, но тут же она напомнила себе, что ничего подобного в Альфхемии никогда не происходило. Черная тень, затирающая Луну, медленно росла в размере, но форма ее была не круглая. В Луну словно вбивали треугольный клин. Неожиданно уши Лифы уловили низкое громыхание. Этакий торжественный звук. Небо вдруг сотряслось, словно с него падало что-то гигантское. Тень, наконец, растянулась до такого размера, что закрыла Луну полностью. Лунный свет, однако, по-прежнему лился из-за тени, подсвечивая ее треугольный контур. И тень продолжала медленно, но верно увеличиваться. Она приближалась. Похоже, это был объект конической формы. Сколько до него, понять было невозможно. Алифа всматривалась, нахмурив брови. И тут внезапно висящий в небе объект начал светиться. Ярко-желтый свет брызнул во все стороны. Похоже, эта штука состояла из множества тонких слоев, положенных один на другой. И свет лился как раз из щелей между этими слоями. Три громадные колонны торчали из основания, их концы тоже ослепительно сияли. Корабль? Дом? Алифа озадаченно склонила голову на бок, а эта штука все росла. Вот она уже закрыла собой почти все небо. Тело Лифы сотрясалось от низкого рокота. Приглядевшись, она увидела кое-что между нижним слоем и соседним. От низа до верха вытянулось множество каких-то маленьких предметов. Нет, это были здания. Огромные, многоэтажные здания с окнами на каждом этаже. И они стояли очень тесно. Но если посчитать высоту зданий, каждая имеет больше 10 этажей. Это значит... В высоту, как башня ветра. Тогда полная высота этого летающего конуса... Сотни метров, нет, несколько километров. Ах, не может быть, не может быть, это... Алифа пыталась понять, что же она перед собой видит. И тут словно молния вспыхнула у нее в голове, ярко осветив правду. Это же... Она обернулась и взглянула Кирита в лицо. Кирита энергично кивнул и заговорил голосом полным нескрываемого возбуждения. Да. «Это парящая крепость Айнкрафт «Но почему? Почему здесь?» «Циклопическая крепость замедлилась, потом остановилась, едва не цепляя верхние ветви Древа Мира». «Будет переигровка», — тихо произнес Кирита. «На этот раз мы пройдем полностью, с первого уровня до сотого, и победим эту крепость. В прошлый раз все закончилось на трех четвертях пути». «Лифа». Кирита положил руку ей на голову и продолжил. «Я сейчас слабый. Поддержи меня». Алифа чуть не захлебнулась собственным голосом и взглянула в лицо Кирита. «Если ты считаешь, что хочешь куда-то пойти, ты обязательно сможешь». Слезы вновь потекли по ее лицу и закапали на грудь Кирита. «Да, я пойду. Неважно куда, только вместе». Прильнув Кирита, она пожирала глазами громадину в парящей крепости, когда со стороны ее ног донесся голос. «Эй, ты опоздал, Кирита!» Лифа глянула в сторону источника голоса. Черно-желтая бандана, поверх рыжих волос, здоровенная катана на поясе. К ним поднимался Кляйн. Рядом с ним летел гном, с лоснящейся коричневой кожей и с огромной секирой за спиной. Эгель. Серебряным молотом, уникальным оружием лепреконов, в руках, одетая в бело-синее платье с фартуком, мчалась Лизбет. Щеголяя роскошными длинными черными ушами и хвостом, с маленьким, водяного цвета дракончиком на плече, Приближалась Силика. Рука об руку, летели Юриэль и Синкер. Все еще не привыкшая к полету с джойстиком в руке, неуверенно летела Саша. Бог знает, когда они собрались, но следом поднимались Сакуя и Алисия Рю. И с ними еще несколько кайч и сильфов. Приближаясь, махал рукой Рекон, а рядом с ним генерал Юджин и армия Саламандр. «Эй, мы тебя обгоним!» Оставив позади лишь выкрик кляна, огромная компания устремилась в ночное небо прямо к гигантской крепости – И, наконец, в белой блузке имени юбки с блестящими голубыми волосами, серебряной рапирой у пояса и с крошкой Пикси на плече к ним подлетела Асуна. Она остановилась рядом. «Идем, Алифа-тян». Алифа робко взяла протянутую Асуной руку. Асуна, улыбнувшись, повела крыльями цвета воды и развернулась. Юи перепорхнула с плеча Асуны на плечо Кирита. «Давай, папа, быстрее!» Кирита пристально посмотрел на Айнкрад. Потом на мгновение опустил глаза. Его губы шевельнулись, произнеся имя, но Лифа не услышала какое. Когда Кирито резким движением поднял голову, на губах его вновь играла прежняя бесстрашная улыбка. Он расправил крылья, нацеливаясь вертикально в небо. «Ладно, вперед!»